И он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницей. «Скоро ли мы доедем?» — спросил Ламоль. «Друг, у меня больше нет сил. Я чувствую, что упаду в обморок». «Держись, Ламоль. Сейчас проедем мимо переулка в Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри!» «Ах, приподними меня!» Хочу ещё раз поглядеть на этот приют блаженства, как она тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью. "Мэтер", сказал Каканас, "окажи нам услугу и остановись на минуту против переулка Тизон". Кабошке внул головой в знак согласия и доехав до переулка, остановился.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 Что такое мессия, спросил палач, обернувшись. Милый человек, ты хочешь доставить мне удовольствие? По крайней мере, ты так мне говорил. Да, и повторяя это, вот друг мой пострадал больше меня, поэтому и сил у него меньше. Так что он говорит, что ему будет через чур тяжко смотреть, как будут меня казнить. А кроме того, если я умру первым, Никому будет внести его на эшафот. Ладно, ладно, сказал Кабош, оттирая слезу тыльной стороной руки. Не беспокойтесь, будет по-вашему. И с одного удара, да? шёпотом спросил Каканас. Одним махом. Вот это хорошо. А если с одного удара трудно, так отыгрывайтесь на мне. Тарайка остановилась.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 Затем нагнулся, взял на руки Ламоля, как ребёнка, твёрдым шагом взошёл с этой ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики и рукоплескания толпы. Как она снял с головы шляпу и раскланялся, а затем бросил её к своим ногам. Посмотри кругом, сказал Ламоль. Не увидишь ли где-нибудь их?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 Канас приветствовал обеих дам с таким изяществом, как будто щеголял манерами в гостиной. В ответ на это обе дамы замахали платочками, мокрыми от слёз. Кабош дотронулся пальцем до плеча Канаса и многозначительно повёл глазами на Ламоля. "Да-да", ответил Канас и повернулся к своему другу. "Поцелуй меня", сказал он. "И умри достойно". Такому храбрицу, как ты, это не трудно. Ах, я так мучаюсь, что для меня нивелика заслуга умереть достойно. Подошёл священник и поднёс ламоль о распятие, но ламоль с улыбкой показал ему ковчежец, который держал в руках. Всё равно сказал священник: "Просите того, кто сам претерпел то же, что и вы, укрепить вас". Ламоль приложился к ногам Христа. Поручите мою душу, сказал он, молитвом монахинь в монастыре благодатной Девы Марии. Скорей, Ламоль, скорей, а то я так страдаю за тебя, что сам слабею, сказал Каканас. Я готов, ответил Ламоль. Можете ли вы держать голову совсем прямо? спросил Кабош, став позади Ламоля и готовясь нанести удар мечом. Надеюсь, ответил Ламоль. Тогда всё будет хорошо. А вы не забудете, о чём я вас просил? спросил Ламоль. Этот ковчежец будет вам пропуском. Будьте покойны. Старайтесь держать голову при мне. Ламоль вытянул шею и обратил глаза в сторону башенки, шепча: "Прощай, Маргарита. Благосла". Ламоль не кончил. Одним ударом сверкнувшего как молния меча кабош снёс ему голову, и она покатилась к ногам пьемонца. Тело ламоля тихо опустилось, как будто он лёг сам. Раздался оглушительный гул из слившихся воедино голосов множества людей, и как анасу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем другие. Спасибо, мой великодушный друг. Спасибо, сказал Какан нас, в третий раз пожимая руку палачу. Сын мой, сказал священник, не надо ли вам чего-нибудь доверить Богу? И Богу нет, отец мой, ответил Пьемонтец. Всё, что мне надо было бы ему сказать, я вам сказал ещё вчера. Затем, повернувшись к Кабошу, добавил: Ну, мой последний друг, палач, окажи ещё одну услугу, но прежде чем встать на колени, как онас обвёл глазами площадь таким спокойным, ясным взглядом, что по толпе пронёсся рокот восхищения, лаская слух и самолюбие пьемонца. Тогда, как онас взял голову ламоля, поцеловал её в посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку, затем опустился на колени, и продолжая держать в руках голову горячо любимого друга, сказал Кабошо Ягод. Он не успел договорить, как голова его слетела с плеч. После удара нервная дрожь охватила честного Кабоша. Хорошо, что всё кончилось, прошептал он. Бедный мальчик. И он с трудом вынул ковчежец из судорожно сжатых рук Ламоля. затем накрыл своим плащом печальные останки, которые он должен был вести к себе домой на той же таротайке. Зрелище кончилось, толпа рассеялась.